24. Буквально через 15 минут прибежала Тася со схемой, наложенной на план города. «Так», — склонился над ним Иваныч, — «как я и говорила это точка, управление наше». «Алло, Дима, есть задание, по кумекой, пришлю СМС с обозначением, перепиши и сразу удали». «Так, а тут что?» «Это злополучный ресторан Камелот», — опередила его Анна. «Не понимаю только, что там можно узнать. Поживем — увидим», — философски заметил Иваныч, вглядываясь в чертеж. «А вот это уже интересно. Что там?» — в нетерпении спросила Тася. «Вот здесь маленький частный музей астрономии. Его основал некий профессор Кульков. Сам там же и проживает. Было дело, обращался к нему за кое-какими консультациями. Интересный субъект». А вот тут главный офис сети частных клиник «Бородина живая клетка». Специализируется он на искусственном оплодотворении. А здесь пятая точка в стране — дом Гаринах. Опять опередила Анна. Ясно. Надо посетить все эти объекты и посмотреть, что там можно узнать. Подытожил Пётр Иванович. Ну, про МВД Дима позаботится. Камелота Анна прозондирует. Наверняка что-то вспомнишь в связи с этим. В музей сам схожу. «А вот про Бородина и Гарина...» «Я приглашена к Гаринам на субботу послезавтра», — ставила Анна. «О, как? Что ж, тогда к Бородину пусть Виталик смекалку проявит. Но сначала дождемся новостей от Димы». Дима не заставил себя долго ждать. Через два часа он уже стоял на пороге квартиры. «Сразу скажу, дело странное. Лейтенант устало опустился на стул». Я сразу догадался, что речь идет об архиве МВД, на что указывает буква «А». А что там еще в управлении достопримечательного? А цифры — это адресное хранение дел. Секретных дел. Но у меня есть там кое-какие подвязки. Я нашел это место и дело. Взять его, конечно, не смог, но основное переписал. Странно, что имеет место секретности. И странно, что два разных дела объединены в одно. Что там, не томи. Иваныч закурил. Анна стояла рядом, вся превратившись в слух. Да ничего особенного. Дело о смерти ястреб Светланы, которые связывали с неосторожным обращением с химикатами. Но почему-то тут проходил как подозреваемый, потом превратившись в свидетеля, некий Бородин. Он типа был рядом и мог точно описать картину происшествия. С его слов все и записано подробно. «Но это неправда», — воскликнула Анна. «В комнате никого не было, когда мама умерла. И к нам никто не приходил». «Рассказываю, что прочитал», — нахмурился Дима. «А второе дело. Это как некоего Кулькова застукали в подвале Камелота в дрызг пьяного, подозревали в попытке ограбления. Он был не один, но утверждал обратное, что не смогли опровергнуть. Да и подозревать в этом профессора с хорошей пенсией было бы нелогично. Вот, собственно, и все. Ничего не упустил?» «Скорее для очистки совести», — спросил Иваныч. «Говорю же, ничего особенного» кроме того что почему то эти дела объединены в одно а общая только дата и все потом закрыто за отсутствием состава преступления этим же днем да уж бестолково согласился иваныч но кульков анна тронула ивановича за рукав вы сегодня упоминали фамилию и чем тут бородин откуда он то нарисовался едем к кулькову подытожил иваныч если конечно он еще жив или не сменил адрес «Но музей существует». «Едем», — согласилась Анна. «Время самое подходящее для посетителей». «Я с вами», — стал Дима. «Нет, друг мой, от тебя полиция пахнет за версту», — остановил Иваныч. «Не думаю, что в наше время музей пользуется спросом, а тут сразу такая делегация. Звони Виталику, обрисуй ему задачу. Вечером собираемся здесь. Заведу разговор я» иванович настоял сам сесть за руль, чтобы Анна не привлекала внимания. «Не силен в астрономии, но всё ж, ты подхватишь тему». «Угу», — кивнула Анна. «И все же не представляю, что спрашивать. Как думаете, профессор был знаком с отцом?» Все возможно. Может, в Камелоте вторым был именно он. На месте сориентируемся». Музей оказался обычным жилым двухэтажным домом старой постройки на углу улиц. Единственной его особенностью была крыша в виде купола обсерватории, и бронзовая табличка вещала, что это музей. Толпы народа не спешили входить в распахнутую ввиду теплой погоды гостеприимна дверь. Вход 200 рублей, пенсионерам и детям скидка 50%, прочитал Иваныч, не густо для самоокупаемости. Что ж, пойдем. Их встретил молодой человек сверкающим перламутровом темном костюме. Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в нашем музее и буду вашим гидом в мир звезд и галактик. Вас интересует что-то конкретное или ради ознакомления и развлечения?» Развлечение, коротко просил Иваныч. «Тогда прошу на второй этаж подняться за мной. Там собрано множество инструментов для исследования звездного неба. Начнем с них?» «Скажите, музей частный, а можно об истории его создания узнать?» «И об основателе? спросил Иваныч, едва они поднялись по крутым деревянным ступенькам. «О, да, его основал мой дед, профессор Кульков Владимир Сергеевич». «Простите, а где он сейчас? Не могли бы вы с ним переговорить?» Не удержалась Анна от трепещущего вопроса. «Так вас он интересует? Или музей все же?» Молодой человек настороженно остановился. И он, в частности. Не стал уже лукавить Иваныч. «Владимира Сергеевича сейчас нет». Заморгал глазами гид. «Он на симпозиуме за границей». Анна легонько толкнула Иваныча в бок и прошептала. Врет, внучок. Кульков здесь и слышит сейчас нас. «Владимир Сергеевич», — зычно заявил Иваныч, — «мы не займем у вас много времени, всего пару вопросов, и нам можно доверять мы, я знаю, кто вы». Из соседней комнаты появился седой старик в старомодных очках. Вернее, узнаю девушку, хотя она меня вряд ли помнит. Дело давнее. «Простите моего внука, но у него указания, чтобы никто меня не тревожил». «Ну, дедушка!» — сплеснул руками молодой человек. «Спокойный Игнат. Я ждал Анну давно». «Ведь вы Анна?» «Да», — смутилась девушка. Пройдемте на мою половину», — позвал профессор. «Игнат, принеси нам чаю». Едва они расположились на плюшевом диване, как профессор приступил к расспросам первой. «Итак, господа» цель вашего визита. Хотя догадываюсь, это связано с давней историей с Иваном и Камелотом. «Вы знали моего отца?» подалась вперед Анна. «Да, и под разными именами. Давняя история, но к делу имеет лишь косвенное отношение. Пожалуйста, расскажите подробнее». Иваныч достал блокнот. «Узнаю делового человека», сощурил глаза старик. «Анна, вы уверены, что ему можно доверять?» «На все сто?» — призналась девушка. «Что ж, верю. Ты всегда видишь людей насквозь. Что хочешь знать в первую очередь? Но признаюсь сразу, что мало знаю о делах твоего отца. Он меня не посвящал, да и встречались очень редко. Он был уверен, что за ним слежка, и не хотел впутывать меня. Как вы с ним познакомились?» — задала первый вопрос Анна. «О, он был еще моим студентом, подающим большие надежды». Физик, специализирующийся на спектральном анализе. Талантливый и целеустремленный. Он возник в моей жизни много лет спустя после выпуска. Очень интересовался одной звездой, в частности, Бета Ворона Крас. Чем она так интересна была, я так и не понял, но дал исчерпывающую информацию в моих пределах познания. «Почему он обратился именно к вам?» — уточнил Иваныч. «Не знаю. Могу предполагать только. Мы были знакомы». И к тому же мало специалистов интересуются такими малозначительными по величине звездами. А потом... Потом еще встречались несколько раз в течение пяти лет. Тогда я и увидал однажды Анну. Я сразу понял, что девочка особенная, но не вникал. Меня, знаете ли, больше интересует, что происходит на небе, чем на земле. А о последней встрече расскажите. Иваныч делал какие-то пометки для себя. Вот именно поэтому я с вами и разговариваю. Воля была Ивана рассказать вам про нее. Это была странная встреча. Иван попросил меня сопровождать его в ресторан. Камелот, по-моему. Запомнил, потому как связано с легендарным королем Артуром. Типа что-то он отметить решил. А там заявил, что я должен спуститься с ним в подвал, что-то то ли искал, то ли прятал. Говорю, не вникаю в житейские проблемы. Я стоял на страже, пока Иван там путешествовал, где меня и поймали, обвинив в покушении на кражу. «Неприятная история, я скажу. Я сказал, что забудился, ища уборную. Про Ивана промолчал. Почему?» Взгляд Иваныча, кажется, проникал в самые уголки. «Я хоть и небесный житель, но понимаю, что Иван делает что-то противозаконное. К тому же он меня и выручил, подключив какие-то свои связи. Вот и все. Все? Разочарованно переспросила Анна. «Не совсем». Признался профессор и стал тщательно протирать очки. Он оставил кое-что. Что? Анна в нетерпении приподнялась. Минутку. Профессор встал шаркающей и шаркающий походкой вышел из комнаты. Ты ему веришь? Спросил Иваныч. Как-то все гладко получается. Верю. Он ничего не скрывает. Ответила Анна. А у отца, значит, были причины подключить его. Или не было выбора. Вот. Вернулся профессор и протянул Анне маленький конверт. Иван заехал в тот день за мной сам и попросил спрятать кое-что. Отдать только его дочери, когда она явится. Он был уверен, что я приду. Нисколько не удивилась Анна. Разумеется, раз сохранить и передать вам. Всё, миссию я закончил. Подытожил старик и устало прикрыл глаза. Конверт не запечатан. провел быстрый осмотр Иваныч. Вы знаете, что там? Не имею ни малейшего понятия. Повторяю. «Я имею любопытство только по отношению к ночным светилам». Профессор улыбнулся несколько виновато, «И, к сожалению, больше не имею ничего добавить к вышесказанному». «Спасибо вам большое», — поблагодарила Анна и поспешила к выходу. «Если что, то обращайтесь», — кинул вслед профессор. Сидя в машине, Пётр Иванович вопросительно взглянул на девушку, так и внула. «Загляните в конверт. Я знаю, что там, но ничего не понимаю». Иваныч осторожно извлек маленький лист бумаги. «Цифры или числа, пойди разбери. Птичка какая-то. Ничего не понимаю. Думаю, что это часть головоломки. Не будем поспешные выводы делать», — подытожила Анна. «Следующий этап камелот. Как пробраться в подвал и найти то, что спрятал отец? Тут Виталик нужен с его ребятами», — задумчиво сказал Иваныч и включил мотор. А дома уже ждал Ватикан. «Где вас носила Я тут битый час рассказываю Димке, что пронюхал. Обросли версиями, как грива коня репейником. И мы с полным коробом, только не знаем, что для пользы», — хмуро ответил Иваныч. «Давай рассказывай». «Я взял Лильку, хорошая баба, хоть и убитая на голову», — усмехнулся Виталик, — помешана на детях, хоть и вырезана половина по женской части. Ей даже интересно стало в такую клинику шастать. Обещал ей, что если все в норме с этой богодельней, то оплачу ей ико. «Дальше», — прервал Иваныч. Пришли, как полагается, на первичную консультацию, типа мы пара желающая, но не могущая. <свят> Встретили как царей. Кофе там, журнальчики антицеллюлитные на столиках, девочки в мини-халатиках. все как положено, где деньги рубят. Потом доктор пел о возможностях и новых технологиях. Я в этом не бум-бум. Понял одно... Что даже если ты мужик, то шанс родить есть. Ватикан открыто разражался своему замечанию. Не томи. Дима по-братски толкнул под бок Виталика. Короче, все тип-топ, даже если неудачная беременность или там ребенок мертвым родится, о чем предупредили, то последующее восстановление и процедуры все за счет заведения. Щедро, не правда ли? Щедро, согласилась Тася. У Марты была знакомая, которая к ней приходила карму чистить. Так та пять раз и ко проходила, и все за свой счет, Но клинику не знаю». «Ну вот Лилька не дура вовсе. Пока сидели к доктору, подсела к одной поговорила. Потом с другой пообщалась, типа она такая вся волнительная. А когда уходили, ту бабёнку одну узрела зарёванную. И к ней, значит, с расспросами. Конечно, у многих баб на этой почве крыша едет. Но я из тех, что слухи все держат на виду». Так вот, эта бабёнка последняя пришла с претензиями. Она родила мертвого ребенка, как ей сказали, и не дали даже похоронить. Типа им надо изучать неудачу. А та уверена, что ребенок жив, а ее просто использовали. Собирается добиваться правды, в суд подавать. Если что, то Лилька телефончик ее взяла. «Любопытно», — задумался Иваныч. «Может, и истеричка-дамочка, а может, и странные дела в этой клинике творятся». «Дима, проверишь». Нет ли каких еще заявлений на этой почве? Понял, отозвался Дима. Виталик, к тебе еще есть просьба. Надо попасть в подвал Камелота. Можешь организовать ребят для отвлечения? Не вопрос. Сколько надо времени на подготовку? В 24 часа уложусь. Значит, завтра вечером Камелот, а послезавтра Аннушка в гости наведается к Под Подытожил Иваныч и усомнился. Не гоним ли мы коней? Нет. Анна задумчиво потерла лицо. Она была без очков. Уже не стеснялась никого. Как ни странно, но иногда очки мешали думать. «Нет, не гоним. Надо все успеть до 18 апреля». «Почему?» Чуть ли не хором спросили друзья. «Мне не объяснить». Но все сходится на этой дате. Надо уточнить дату наибольшей видимости краза из ворона в нашей полосе.